Глава 4. И вот прошло несколько недель с начала миссии. Себастьян и я становились все более близкими. Мы работали в разные смены, но он ждал меня на границе миров, чтобы проводить на землю. Весёлый парень, всегда готов рассказать шутку, чтобы развеселить меня. Всегда готов поддержать меня. После долгого дня я приходила домой. Плохие мысли не давали мне покоя. Я очень скучала по отцу, но ничего не могла с этим поделать. Вернувшись к реальности, поняла, что могу еще немного задержаться перед сном. После очередного потока мыслей решила сходить в библиотеку, чтобы вернуть книгу правил и заодно насладиться прогулкой. Давно нужно было ее вернуть, но я все откладывала. Проходя мимо светящихся уличных фонарей, я погрузилась в свой внутренний мир. Подошла к входу в библиотеку. Уже собиралась открыть дверь, как вдруг она открылась, сама ударив меня. Меня сбило с ног. Несколько секунд я не понимала, что происходит. Тут же ко мне подошла девушка, достаточно симпатичная, с сияющими изумрудными глазами, и говорит. «Мне так жаль. Пожалуйста, прости меня. Я не хотела тебя ударить. Ты в порядке?» Все в порядке. Мне следовало быть осторожнее», произнесла я, поднимаясь с места. «Ты не виновата!» «Я так рада, что с тобой все в порядке, а то у меня были бы проблемы. Как я могу исправить ситуацию?» «Не нужно, все в порядке», — уверяла я ее, все еще будучи слегка в смятении. Кажется, встала не с той ноги. «Я Медея, а ты?» «Алиса». «Приятно познакомиться. А теперь, чтобы загладить свою вину, я приглашаю тебя к себе. Я живу недалеко отсюда. Согласна?» «Мне тоже очень приятно познакомиться с тобой, так что я согласна. Но мне нужно вернуть эту книгу. Подожди меня. Какой у тебя питомец?» — с любопытством спросила я. «Тигр по имени Рока. я, -Я амур моя собака, защищаем маленькую девочку из Шотландии. Очень спокойная для своего возраста. Обычно в это время дети довольно капризная, но не она». Я уверена, из нее получится замечательный человек. Шотландия, ты из земли? Да, странно посмотрела на нее. А ты нет? Нет, я из страны эльфов, Элиант. Забыла о других мирах, память подводит меня, но никак не ожидала встретить эльфа. Медея расхохоталась. Ну, значит, повезло. Мы, говорит она, защищаем маленького мальчика, также из Элианда. Он довольно тихий, но посмотрим в будущем. Сейчас они все равно маленькие. Полностью согласна. Вскоре мы были у дверей Медеи. Дом был очень похож на мой. Здесь жилища маленькие и простые, но удобные. Мы вошли в дом, и оказалось, что у нас много общего, так как мы проговорили до 4 часов утра. Я даже не заметила, как быстро пролетело время. Это был прекрасный вечер. Уверена, это не просто совпадение. Но мне нужно торопиться. Сейчас моя очередь присматривать за Изабеллой. Амур скоро вернется. Мы еще встретимся, не так ли? Жаль, что я познакомилась с тобой, ударив тебя. Могли же быть много других способов. Мне тоже пора идти. Я так устала, нужно зелье. Все в порядке, не волнуйся. Ответила я, немного опечаленная тем, что скоро расстанусь с девушкой, которая дарила мне столько положительных эмоций. Выйдя со двора, мы направились к складу зелий. На границе миров мы попрощались, но перед тем, как расстаться, я сказала. «Очень хочу тебя пригласить в гости, поболтаем еще. Тогда встретимся перед библиотекой через неделю. Когда пришла в Трун, думала, что день будет спокойным. Но как только я вошла в дом и забыла, меня охватила грусть. У Амура были плохие новости. Родители Изабеллы попали в аварию и не выжили. И теперь девочка находится на воспитании у своей тети, госпожи Фаусты. Теперь малышка вырастет без родителей. Я слишком хорошо знаю, что такое жить без матери. Но, по крайней мере, у меня был отец. А госпожа Миранда была такой хорошей женщиной по сравнению со своей сестрой. Что будет с Изабеллой? Поверить не могу. Амур вернулся в Энджел, чтобы отдохнуть. Этот день был довольно утомительным для него. В течение этого времени я не находила себе места. Но то, что произошло потом, лишило меня дара речи. До конца смены я узнала, что госпожа Фауста решила избавиться от Изабеллы, потому что все, что было у ее сестры, досталось девочке. Она хотела получить наследство любой ценой. Поэтому на следующий день я нашла Изабеллу в детском доме в другом городе. К счастью, она пробыла там недолго, так как ее собирались удочерить. Это были люди, которые просто хотели ребенка. На их лицах было доброжелательное выражение, поэтому я не осмелилась вмешаться. Когда я вернулась домой, Дэн ждал меня на границе миров. «Почему ты грустная?» — спросил он меня. «Я не грущу, просто был утомительный день. Хочешь прогуляться?» — предложил он. «Прости, но я очень устала». «Может быть, в другой раз?» «Спокойной ночи», — сказал Дэн и зашел в свой двор. «Доброй ночи». Но, похоже, он меня не услышал. «Надеюсь, он не обиделся», — подумала я. Я легла на кровать, позволив своим мыслям побродить. Мне не верилось, что я здесь. Все было новым и странным для меня. Но все, что я могла сделать, — это адаптироваться, особенно с моими новыми крыльями. Они объёмные, мягкие и, самое главное, мощные. Обожаю их. Могу сказать, что здесь мне нравится больше. Моя жизнь на Земле была не самой лучшей. Одиночество заставляло меня ненавидеть ту жизнь. Но, несмотря на все это, я очень скучала по отцу. Тогда я осознала, что ради Изабеллы я готова на все. Она стала для меня как младшая сестра».